Интермедия. Прошлая часть 1. Мужчина потряс в руках пробирку. Красная жидкость внутри неё пошла волной. Используя пипетку, он затянул красную жидкость в неё. Опытной рукой мужчина перенёс содержимое из пипетки в другие пробирки по одной капле в каждую. При каждом добавлении капли красной жидкости в остальные пробирки наблюдалась реакция. Понаблюдав за этим, мужчина приступил к следующему эксперименту. Руки мужчины не остановились. Место, где сейчас находится мужчина, одновременно напоминает и лабораторию, и госпиталь, поскольку в комнате находится оборудование и для того, и для другого, то оба варианта верны. Но если выбирать что-то одно, то этим будет лаборатория. Причина этого в том, что так, кто сейчас лежит на кровати не пациент, а объект тестов, его лабораторное животное. Мужчина Патимас Хифинас Бросил свой холодный взгляд на девочку, лежащую на кровати. Так смотрит на объект для изучения, без каких-либо эмоций во взгляде. Хотя биологически она и является его дочерью. Судя по реакциям в пробирках после добавления красной жидкости, изменений по сравнению с предыдущим днём не наблюдается. Но это не значит, что всё идёт так, как и должно быть. В красной жидкости присутствует малое количество токсинов это жидкость кровь девочки, лежащей сейчас на постели. И это не по Тимоса данный яд в девочку. Это её тело самостоятельно генерирует яд. А это явно не та функция, которая происходит в нормальном человеческом теле. И поскольку токсин постоянно присутствует в её крови, то её тело постепенно умирает. Поскольку её тело начало выделять яд с самого её рождения, понятно, что она не может жить обычной жизнью. Поскольку даже просто встать с кровати не может, Тем не менее, если бы кто-то спросил, сможет ли она жить как все, если бы у неё было здоровое тело, то ответ был бы нет. Поскольку её отцом является Патимас, и поскольку она не является настоящим человеком, для неё было бы невозможно жить как человек. Она просто лабораторный объект изучения, даже будучи дочерью Патимаса, поскольку её создание было незаконно, то она не может существовать в другом виде, кроме как в виде объекта изучения. И всё равно остается непонятным, сколько еще выдержит ее тело, прежде чем будет полностью убито токсином. Она была химерой, результат безумного эксперимента по скрещиванию генов людей и животных, одна из немногих удачных вариантов. Она была рождена как результат попыток добавить возможности животных человеку с помощью оплодотворения яиц. На внешний вид от человека она не отличается, но внутри она совсем иная. У нее нет имени. Но базируясь на виде паука, с генами которого она была создана, в качестве кодового имени использовалось название Тератект. С самого первого момента, как он начал осознавать себя, Патимас Хифинас отличался от остальных людей. Для него было совершенно невозможно понять, как люди могут так спокойно тратить своё время. Люди умирают. Это случается со всеми. Неважно, великий ты человек или страшный злодей. Потимас ужасно боялся умереть. Всегда боялся, постоянно думал об этом. Именно поэтому он никак не мог понять, почему все вокруг него так редко задумываются о смерти. Почему они не боятся? Почему не пытаются сопротивляться? Патимас не желал умирать. С самого рождения он думал, что может умереть в любой момент. Как он может избежать этого? Он думал над этим всем всё своё детство. Так он стал интересоваться всеми направлениями науки, чтобы понять, есть ли возможность для выживания с помощью неё. В итоге он пришёл к заключению, ни одно научное знание не даёт решения о том, как избежать смерти, что, в общем-то, понятно. Если бы это было возможно, то естественно, люди об этом бы знали. Хотя вечная юность и была мечтой всех людей, но достичь её было невозможно. Мало того, Всё, что связано с вечной юностью, относилось к разделу сказок и легенд. А поскольку достигнуть этого было невозможно, то мало кто действительно серьёзно занимался данной тематикой. И тем не менее, Патимас не сдался. Если он сдастся сейчас, то единственное, что ему останется это сидеть и ждать, когда смерть придёт за ним. А он на это не был согласен. Поэтому Патимас начал прикладывать серьёзные усилия, чтобы достичь своей цели. Постичь секрет вечной молодости. Он начал свои исследования, используя метод клеточной биологии. Ещё не достигнув возраста 10 лет, он экстерном закончил школу и поступил в институт. А к 20 годам он был уже всемирно известен благодаря своим множественным открытиям. Вот только основная его цель так и не приблизилась к нему ни на шаг. Чувствуя, что одной науки будет мало, Потимос начал запрещенные исследования. Его полем исследования стала магия. В этом мире существовали загадочные создания. Много странного было в их существовании, и человеческая мудрость не могла адекватно объяснить всего. Среди всех этих созданий особо выделялся и был окутан покровом тайны дракон. Драконы обитали только в неследованных частях земли, глубоко в горах, и не поддерживали никаких контактов с людьми. Любая попытка контакта с ними приводила их в ярость. В прошлом те люди, которые пытались разгадать загадку драконов, были жестоко наказаны. Поэтому о драконах не было известно практически ничего. Но было известно одно: драконы могли использовать какие-то возможности, которые нельзя было объяснить с точки зрения науки. Это и было то, что люди стали называть магией. Потимас сфокусировался на этом. Главной причиной его интереса к ним было то, что драконы жили очень долго настолько долго, что это можно было назвать вечной юностью из легенд. Исследовать тела этих долгожителей, а также разобраться в их магии. Если бы он только смог это сделать, он бы мог приблизиться к завершению своих исследований по вечной юности. Решив так, Потимас занялся исследованием драконов. И это стало предлюдией гибели